Глава четырнадцатая. Дело в вибрациях. Откуда-то издалека послышался призыв к обеденной молитве. Уже готовый Шамиль встал, посмотрел на время — одиннадцать пятьдесят пять. Сделаем, предложил он Муртузу. Тот кивнул. Юсуп, я не очень по этой части, ответил смущенный актер. Шамиль вышел немного вперед, рядышком встал Муртуз, и они начали молиться. Вдруг и дедушка присоединился к компании. «Есть что-то в их молитве такое необычное», — сказала тихо Натали. Она с интересом смотрела на молящихся. «Я тебе скажу, что необычно. То, что утром они молятся, а вечером бегают по девочкам», — недовольно фыркнула Валерия. «Я не думаю, что они...» — попыталась защитить их Натали, но была перебита. Не конкретно эти, а вообще. Шамиль-то вообще парень религиозный. Она изобразила на своем лице бороду. Ну а так ты не сильно романтизируй, мусульман. Мыл, тут все как на подбор, такие скромные и духовные. Поверь, я живу среди них уже больше пятидесяти лет. Даже замужем была за ними. Дважды. Вырежь, закроем тему. Отрезала Валерия и замолчала. Объяснив свое требование большим количеством негативной энергетики, Новый переговорщик настоял на том, чтобы все, кроме основных действующих лиц, его самого, Касима, генерала, Исы, Исаевича и Расула, тот мог остаться, потому что был его фанатом, отошли подальше. После этого Запир занял место в центре и принялся зачем-то разминать спину, плечи, сделал парочку приседаний, а потом начал издавать ртом странные звуки, то бульканье, то меканье, то кукареканье. Затем быстро прочитал что-то про какого-то бычка и про Сашу, которая шла по шоссе. «А что конкретно вы собираетесь делать?» – поинтересовался генералу Запиров, взявшего в руки громкоговоритель. «У вас есть опыт переговоров?» Руководитель операции слегка нервничал из-за камер, которых становилось вокруг все больше. «Вы слишком напряжены, Шапи Магомедович, влез Касим. «Дайте профессионалам делать свою работу». «Я головой отвечаю за результат данной операции. Не вы, Касиму, и не вы, Запиру, а я!» — указал на себя пальцем. «И он!» — указал через плечо на Ису Исаича. «Если тут что-то случится...» «Не беспокойтесь!» — перебил его Запир, выставив руку ладонью вперед. «У меня огромный опыт переговоров с совершенно разными людьми, с миллиардерами и бездомными» с мужчинами и, естественно, с женщинами. Собственно, отвечая на ваш вопрос, я собираюсь обработать милую девушку, Натали». «Отчего ее?» «Она слабое звено». «А почему?» «Очевидно, потому что она девушка», ответил Запир, поднимая бровь так, будто это было очевидно с самого начала. И Исей и доводы маститого манипулятора показались сомнительными, но генерал призадумался. Чтобы развеять оставшиеся сомнения, он уточнил еще раз. «А почему женщиной слабое звено?» «Я слышал, у вас был неудачный брак». «Был». «Кто виноват?» «Она!» — уверенно ткнул генерал в сторону избушки, откуда прямо сейчас на него могла смотреть Валерия Занозьева, прокалывая куклу Вуду в образе бывшего мужа и произнося проклятие. «Вот, что и требовалось доказать. Женщина слабое звено, которое рушит все». «Включая ваш брак!» «В натуре!» — почесал затылок генерал. «Логично!» «Вы подаете признаки настоящего логика, генерал!» «Умение думать критически — это редкое качество!» «Поэтому вы тот, кто вы есть! Вы — это вы!» М -м, «Я тоже так подумал!» Пробормотал генерал, бросив неуверенный взгляд на мэра, а затем кивнул сам себе. «Я! Это я!» «Время!» «Одиннадцать пятьдесят девять», — подсказал молниеносно Расул. «Приступим». Запир приставил громкоговоритель ко рту. «Здравствуйте». Походу пришел переговорщик, напрягся Муртуз. «Помните, тянем время», — подсказал Шамиль Юсупу. «Тянем время», — повторил тут и пошел к ограждению. «Стойте», — вдруг сказала Натали. «Сразу не идите». «Почему?» «Нельзя поднимать трубку сразу, это же главное правило». Мужчины переглянулись, не совсем понимая, о чём она говорит. «В этом есть логика», — поддержал её Валерия. «Пусть понервничают». «Ау! Господа преступники!» Все вопрошающие посмотрели на Натальи, как на самого опытного в делах отношений. Та помотала головой из стороны в сторону. «Добрый день!» «Третий гудок, теперь можно». «Добрый!» крикнул в ответ Юсуп. «Я уже было решил, что вы ушли!» — хохотнул Запир и подмигнул офицером за спиной. По толпе зевак прокатился смешок. «Нет, я просто был занят всякими своими важными криминальными делами. Понимаю вашу занятость. Меня зовут Запир Саламов. Я, в общем, долго представляться не буду». «Просто замечу, что всякий разговор со мной — событие для любого человека, меняющее его жизнь». «Что за придурок?» — буркнула Валерия. «Олень какой-то!» — откликнулся Муртуз. «Прическа тоже, как в рекламе шампуня». «Для меня честь выступить посредником между представителями закона и таким высококлассным преступником, как вы в данном переговорном процессе». «Слышу лесть в вашем голосе», — насторожился Исуп. «Ни в коем случае. В отличие от некоторых, я в силах оценить ваши лидерские качества и весь спектр голосовых, жестикулярных и эмоционально-мимических возможностей». Этот комплимент Юсупу понравился. Он невольно прочистил горло. «Могут ли все члены вашего коллектива показаться? Мы, как вы видите, не прячемся, несмотря на очевидную опасность, которую вы представляете». Поэтому надеюсь на взаимную открытость и честность с вашей стороны». Не учитывая дедушку, все остальные члены безымянной банды показались. «Спасибо. Итак, вы сообщили, что сегодня будете готовы выдвинуть второй пакет требований. Признаться мы в замешательстве, что еще может интересовать вас, кроме сохранности этого прекрасного дерева. Прошу вас, приступайте». «Ну, давайте, как мы договорились», — тихо сказала Валерия. Подельники кивнули в ответ. «Начну, пожалуй, я. Я требую ремонта в Кумыкском театре. Полного!» — выкрикнул Юсуп. «Так, еще». «Как мы выполним это требование?» — возмутился генерал. «Я не буду ремонтировать театр. Я даже не Кумык». «Спокойно. Дайте мне время зацепиться». «Требую, чтобы права женщин в Дагестане были четко прописаны в Конституции Республики», — объявила Валерия. «В смысле?» Усмехнулся Запир. «Извините, я просто...» Не выдержал он и громко на всю площадку рассмеялся. Некоторое количество офицеров за его спиной поддержали смех. Хихикнул также Касим, представивший всю убогость этого предложения. «Извините еще раз. Вы просите прописать в Конституции Республики женские права. Как вы себе это представляете?» «У меня есть конкретные предложения». «О, я готов их выслушать!» Он продолжал смеяться. «Ну, извините, это все какой-то фарс. Не сомневаюсь, что сейчас кто-нибудь из вас попросит открыть мусороперерабатывающий завод или новую благотворительную организацию. Ваши требования, как бы так правильно выразиться, не имеют ничего общего с деревом, на котором вы стоите. Коллеги, посмотрите на себя. Чем вы заняты? Вы нарушили закон, и, кстати, не один». «Вы губите свои жизни. Среди вас находится молодая прекрасная особа с не менее прекрасным именем Натали. Вы осознаете степень тяжести совершенного вами преступления. Натали, вы готовы растоптать собственное будущее в компании людей, уже оставивших свою молодость позади. Скажите честно, это то, чего вы хотите?» «Посмотрите в зеркало и спросите себя, это то, чего я хочу, или я могу достичь большего?» «Я отвечу за вас. Вы достойны всего на этом свете. Надо лишь поставить перед собой цель и добиться ее. Вселенная так и работает. Вы ставите себе четкую установку, я хочу стать успешной, и Вселенная дает вам это. Я живой пример того, как это действует». «О, это мой любимый момент из книги», — заметил Расул. «Что касается остальных, очевидно, стаж вашей криминальной деятельности достоин документального фильма. Но посмотрите на эту девушку. Неужели сила вашего коллективного эгоизма сильнее вашей морали? Или мораль для вас — это уже пустой звук?» Ответа не было. «Они у меня на крючке». Объявил коллегам за пир, убрав громкоговорителя от рта. А теперь моя любимая часть. Всегда работает. В громкоговоритель. Дорогая Натали, любите себя. Любите себя такой, какая вы есть, и полюбите себя той, какой вы можете стать, если зададите себе честные вопросы и ответите на них так же честно. Будет тяжело, будет больно. Но вы справитесь. Ловите положительные вибрации Вселенной. Откройте свои чакры. Мы верим в вас. Я верю в вас. Завершил запир и блаженно выдохнул, закрыв глаза. Потрясающе, прокомментировал Касим. Да, вы знаете свое дело, согласился генерал и локтем слегка пихнул мэра, предлагая согласиться. «Дамы и господа», — обратился к коллегам запир. «они готовы, они ваши. Забирайте». Пафосно уронив громкоговоритель на асфальт, он легким движением крутанулся на сто восемьдесят градусов и сделал шаг в сторону смолкшей толпы. «Подписать книжки можно». «Эй, павлин!» — послышался голос Валерия. «Это все понятно». Но у тебя есть что-нибудь кроме этого воздуха при вибрации? Не верящий своим ушам, Запир обернулся. Извини, пока ты нес всю эту чушь, я тут загуглила тебя. Оказывается, ты топовый инфоцыган. Да как он? Запир поднял с асфальта громкоговоритель. Я не инфоцыган, но громкоговоритель не заработал. Он попытался его выключить и включить вновь. Я не, я Постучал по аппарату, затем отбросил его в сторону. «Я не инфо-цыган, еще раз повторяю!» Послышался смех людей из дерева. «Вы! Вы там, на дереве! Вы просто источник негативной энергии! Я про это и говорил! Отрицательные вибрации! Люди! Избавляйтесь от такого окружения! Там наверху сидят токсичные люди! Это источник...» «Ле! Источник воздуха!» — крикнул Муртуз. «Заканчивай этот далалай!» «Коллега, я думаю, вам нужен перерыв!» Улыбаясь, предложил Запиру Юсуп. «Знаете что? Оставьте себе свои негативные вибрации! С меня хватит!» С этими словами Запир развернулся и пошел прочь.